Глава десятая. Брайан проснулся посреди ночи от боли в груди. Связь с Элисон натягивалась подобно струне и опалела каждую клеточку тела. В моментах, когда его не трясло, Брайан вспоминал Бри и её бескорыстное желание дать брату заслуженную свободу. Он медленно встал с кровати, вышел в коридор и по пути на кухню заглянул в комнату, где спала Сэм. Она завернулась в одеяло с головой, и раскидала кудри по подушке. Радуясь хотя бы за неё, Брайан тихо направился дальше по коридору. На кухонной тумбе приглушённо горел светильник, бегло очерчивая женский силуэт. Катрина глядела в окно, пока не почувствовала присутствие Брайана. Слабая улыбка украсила её лицо. «Как ты себя чувствуешь?» «Не очень хорошо», — признался Брайан, садясь в кресло. «Ты заходил к Сэм?» Брайан кивнул. «Я беспокоился, что после нашего небольшого путешествия она вообще перестанет спать. Сэм тратила много сил, чтобы мы отдыхали хотя бы ночью. Сейчас чрезмерное использование силы было бессмысленным, потому что их здесь осталось только двое». Катрина склонила голову и с интересом посмотрела куда-то мимо Брайана. «Интересно». «Что?» «Я долго думала, с чего стоит начать обучение Сэм. Их с силы уникальны, потому что, как выяснилось, не имеют границ». «Как это?» «Сны и будущее — способности, которые могут развиваться всю жизнь. Всё зависит от потенциала хранителя». Катрина отставила чашку, и Брайан смог уловить аромат каких-то горьких трав. «Не думаю, что сначала...» Сэм осознанно поделилась с вами своей энергией. Это было вызвано потребностью помочь. Брайан частенько сталкивался со способностями Сэм, а вот возможности Эллисон до сих пор не проявлялись. Она не спешила делиться своими видениями и оставалась с ними один на один. Когда Катрина заикнулась, что видеть будущее возможно только через прикосновение, Брайан задумался, как часто Эллисон осознанно или случайно использовала на нём свою способность. «Сэм рассказала, что между тобой и Эллисон не было особой привязанности ранее». Осторожно начала Катрина. А потом связь образовалась будто сама по себе. Брайан не понимал, к чему был этот разговор. Вместо ответа он отхлебнул воду из стакана, который стоял на томбе. «Сэм не дала тебе выбора, а Эллисон...» Приближалась медленно и осторожно. Так и было. Катрина улыбнулась своим мыслям. Наверное, эта ситуация ей что-то напомнила. Они многому научились друг у друга. Не могу поверить, что никто из них не изменился за все эти годы. Катрина снова посмотрела на Брайана. «Ты так и не ответил на мой вопрос». «Ты так его и не задала». Катрина задумалась. Внутри тебя много противоречий. Ты на распутье. Не знаешь, куда пойти. Как правильно поступить? Это всё касается Эллисон? Да. С неохотой ответил Брайан. Слова Катрины вызывали волну раздражения. Брайан не любил копаться в себе и терпеть не мог, когда это делали другие. Ему хотелось самому разобраться в чувствах к Эллисон. От дальнейшего разговора его спасла Сэм, появившейся на кухне с синим огнём ладонью. «Что происходит?» — спокойно спросила девушка, словно охваченная светом рука, на самом деле не была особой проблемой. Брайан вскочил с места. «Ты помнишь, что сказал тебе Гордиан? Приложи одну ладонь к другой. Карта готова показать тебе местонахождение следующей сферы». Сэм как-то неуверенно подняла руку и проделала весь ритуал. Свет погас на несколько секунд, а затем множество маленьких шариков света одновременно разлетелись в разные стороны на одинаковое расстояние и зависли в воздухе. Медленно, почти незаметно, они стали двигаться друг к другу, соединяясь кривыми линиями. Это всё больше и больше становилось похоже на… Глобус. Огромная сфера повисла в центре кухни Катрины. «Будет что-то ещё такое же странное, как это», — поинтересовался Брайан. Сэм бросила на него недовольный взгляд и потянулась ладонью к шару. Брайан хотел отговорить её от этой затеи, но рука Сэм не прошла сквозь, а уткнулась в твёрдую поверхность. Катрина подошла ближе и указала на яркую серую точку. «У каждой сферы свой цвет, и появляться они будут постепенно». «Долго нужно ждать между появлениями следующих сфер?» Катрина помедлила с ответом. «Всё зависит от того, с какой скоростью вы будете проходить испытание. Сэм внимательно присмотрелась к яркой точке, которая пульсировала и излучала слабые волны энергии. «Это в Америке». Сэм положила две ладони на карту. Синий свет скользнул по лицу. «Штат Регон. прямо на побережье. «Брайан, собирайся». Брайан только и успел, что накинуть куртку и чёрную потрёпанную шапку, которую Катрина откопала на своём чердаке. Уже через пару минут они стояли перед порталом. Почему-то именно это время выбрала Катрина, чтобы сказать. «Я не смогу пойти с вами». «Почему?» — спросила Сэм, поглядывая на неё через плечо. «Мне нельзя вмешиваться». когда вы проходите испытание. Испытание может не начаться, если я окажусь поблизости». Брайан недоверчиво посмотрел на портал. «Как мы вернёмся?» «Я узнаю, когда сфера окажется у вас и приду. Но мы вряд ли вернёмся сюда». Катрина с грустью посмотрела на свой дом. «Такой всплеск энергии может привлечь слишком много внимания. Если что-то пойдёт не так, И я не приду за вами. Найдите другой незакрытый портал и переместитесь в любое место, которое посчитаете безопасным». «Как нам найти портал?» «Создатель поможет». Сэм хотела спросить что-то ещё, но портал за их спинами завибрировал. В руках у Катрины образовались два больших рюкзака, которые она кинула Брайану и Сэм, а вместе с ними ударила по ним лёгкой волной. Мягкие снежинки болезненно врезались в лицо. Они потеряли равновесие и упали назад, прямиком в портал. Оглушительный рёв океана был первым, что услышал Брайан, приземлившись на мокрые камни. Над водой нависло вечернее небо ярких, оранжевых и красных оттенков. Ветер со всей силы разгонял облака и подталкивал волны к берегу. Камни, на которых стояли Сэм и Брайан, Сотрясались от мощных ударов, пытаясь удержаться на скользкой поверхности, девушка огляделась. За их спинами простиралась узкая полоса каменистого пляжа. Брайан быстро оттащил рюкзаки подальше и запихнул их под небольшие глыбы, куда не доставали бурлящие волны. Нас не могло выкинуть поближе к суше, поинтересовался он недовольным голосом, когда брызги попали на лицо. «Давай сначала подумаем, куда нам?» Его слова прервал оглушительный рёв воды, пробивающий себе путь из-под земли. В метрах десяти от места, где стояли Брайан и Сэм, произошёл взрыв. Вода поднялась на высоту примерно в четыре этажа, а затем так же быстро упала вниз. «Колодец Тора!» Сэм с интересом посмотрела на углубление, куда утекала вода. «Долго искать не пришлось». «Мы должны пойти туда?» — спросил Брайан, указывая на сомнительную дорожку из камней, постоянно уходящих под воду. «Хочешь помереть уже на втором испытании?» Сэм быстро стянула объёмную куртку. Верхняя одежда будет только мешать, пока они будут пробираться к колодцу. «Вода может вырываться с разной силой, так что стоит быть осторожнее. И нам надо будет выждать подходящий момент, чтобы...» Раздался новый рёв. Сэм и Брайан отскочили назад как раз вовремя. Волна могла сбить их с ног. Брайан чертыхнулся, когда его нога соскользнула с камня и подошва целиком вошла под воду. Сэм ловко перепрыгивала по мокрым камням и специально останавливалась, чтобы подождать своего спутника, пока тот делал вид, что всё хорошо. «Как часто вода ударяет вверх?» спросил Брайан, когда они преодолели половину пути. «Я не знаю». «Не знаешь?» Сэм резко развернулась. Волосы из-за ветра хлестали её по лицу, и она раздражённо убирала выбившиеся из хвоста пряди. «Хватит считать меня ходячей энциклопедией. Ты точно знаешь об этом месте больше меня?» Брайан вытянул руки в стороны для лучшего равновесия. «Хорошо. Что мы будем делать? И мне нужны конкретные действия, потому что со стороны...» Мы явно выглядим как люди, которые пытаются покончить с собой». Земля снова задрожала, но теперь сильнее. Поток воды ударил воздух выше, чем до этого. Пока Брайан пробирался дальше, Сэм осматривала взглядом пляж и небольшую возвышенность вдоль него. Брайан уже был почти рядом с колодцем, когда Сэм догнала его, выжимая с рукавов воду. Вряд ли на их теле осталась сухая одежда. «Нам надо дождаться, когда вода снова устремится вверх!» — закричала Сэм, пытаясь перекричать шум волн. Брайан нахмурился, но поднял большой палец. Сэм расставила ноги пошире и пригнулась к камням, когда вода снова выстрелила. Её пальцы вздрогнули от резкой боли, и первая сфера загорелась на краю большого пальца. Поток был выше и мощнее, а ещё в нём проскальзывали частички света — которых не было раньше. Сэм увела ногу назад и, выждав нужный момент, крикнула. «Давай!» Они со всей силы ударились о воду. Поток не стал поднимать её и Брайна на поверхность, а наоборот утянул вниз. Утреннее солнце мгновенно исчезло, уступая место неприступной тьме колодца. Их тянуло вниз с невероятной скоростью. Спуск напоминал горки в аквапарке. но здесь это было не так радостно и весело. Воздух из-за большого давления воды исчезал слишком быстро. Руки и ноги ударились о стены колодца, а острые выступы царапали кожу. Брайан пытался остановиться, ухватившись за что-то, но колодец безжалостно утягивал их ниже. Глаза Брайана были открыты. Или нет? Он не видел ничего вокруг. Горло подступило желчь. Паника уже успела захватить разум, пока снизу он не увидел золотистый свет. Портал. Брайан не успел оглядеться, чтобы найти взглядом Сэм. Свет осветил всё вокруг, и его окончательно куда-то затянуло. После непроглядной тьмы появилась яркая вспышка света, последовал удар, и Брайан почувствовал под собой мокрый колючий песок. Сердце бешено тарабанило в груди, и не собиралась успокаиваться. Брайан сосредоточился на лёгком ветерке, гуляющем по песку, и распахнул глаза, почувствовав прикосновение к своей щеке. Эллисон. Брайан резко зажмурился и снова открыл глаза, но приятное наваждение исчезло. Силуэт Эллисон испарился, и парень почувствовал холод по всему телу. Брайан приподнялся на локтях. Он действительно лежал на мокром песке в небольшой пещере, по стенам которой текла подсвеченная жидкость. Приглушённый свет не позволял увидеть что-то ещё, но Брайан заметил силуэт Сэм. «Эй, Стеффорд!» — прикрикнул он, подбежав к ней и похлопав по щеке. После нескольких неслабых оплеух Сэм открыла глаза. Её цепкий взгляд тут же устремился на стены пещеры. Пальцы в это время щупали песок. «Катрину убью я!» — пошутил Брайан, помогая Сэм подняться. «Не буду тебе в этом мешать». Их голоса были глухими и сбитыми. Они оба наглотались морской воды, и из-за этого боль отдавалась в висках и лёгких. Сэм ещё несколько секунд держалась за плечо Брайана, а потом выпрямилась и снова огляделась. «Почему всегда пещеры?» — буркнула она. «Что там в воде?» Они оба заметили тень под водой неестественно длинной формы. Брайан схватил Сэм за руку, когда та сделала несколько шагов к озеру. «Может, не будем проверять?» «Вдруг это Гордиан?» По воде прошла дрожь. Сэм отступила. «Или нет?» Брайан закатил глаза и указал на запястье Сэм. Через зажатые пальцы проступал свет. Карта пыталась что-то показать им или привести куда-то. Сэм подняла ладонь и прижала к ней вторую. Как обычно, последовала слабая вспышка света, которая быстро погасла, а потом карта переместилась на песок. Огонёк увеличился, а потом полыхающее золотистое пламя задвигалось по песку, пока перед Сэм и Брайаном не оказался огненный круг. Искры потянулись друг к другу, и образовали человеческую фигуру. Гордиан. На этот раз почти бестелесое тело обрело резкие очертания и тени. Длинные, почти белоснежные волосы струились по спине и белому платью. «Вы приступили к поиску сфер так скоро? Это похвально!» «Все проходы к ним такие опасные», поинтересовалась Сэм, всё ещё стряхивая песок с одежды. «Для существа, которые однажды «Прошло через смерть, это стало проблемой?» Лицо Сэм осталось бесстрастным, хотя рука на животе немного дрогнула. А вот Брайан почувствовал вспышку злости. «Это может стать проблемой для Создателя, который всё ещё остаётся смертным», — спокойно ответила Сэм. «В таком случае тебе не стоило впутывать в это его». В голосе Гордиана слышалось недовольство. Кажется, он не очень радовался, что кто-то ищет сферы. «Проход сюда проверяет испытуемого на готовность к быстрым действиям. Вы прыгнули. Это достойно уважения. Хотя для всех было бы лучше, если бы вы никогда не приступали к поискам сфер». Как я и думал, Брайан и Сэм переглянулись. «Почему? Великое оружие разделили не просто так. Собрав его... Вы только искусите тех, кто желает заполучить власть. Была бы моя воля всех желающих пройти испытание ещё в самом начале, ждала бы смерть». К такому признанию они точно не были готовы. Брайан закашлял, чувствуя песок на зубах. За гордианом вдруг вспыхнуло пламя, образуя своего рода портал. «Ваше испытание ждёт вас там». Горло Сэм дрогнуло. Она немигающим взглядом смотрела на огонь и видела в нём что-то, чего видеть не хотела. «Мы должны просто войти в огонь?» — спросил Брайан. «Да, и ты пойдёшь первым». «Это почему?» — возразила Сэм. «Потому что сферу получит он». Сэм фыркнула и сделала шаг назад, пуская Брайана и вперёд. Её руки заметно дрожали, но она старательно скрывала свои истинные чувства. Брайан решил последовать её примеру. Собрав всю волю в кулак, он шагнул в пламя. Нет боли или страха. Жар исчез, уступив место холоду. Глаза расширились от удивления и недоумения. Брайану понадобилось всего мгновение, чтобы понять, куда привело его испытание. На улице шёл снег. Хрустящие и лёгкие хлопья плавно падали на твёрдый асфальт, покрывая его слабым белоснежным слоем. Брайан окинул взглядом знакомый клуб, и в груди тут же зародилось тепло. Оно пробежало по груди и животу, а потом охватило тело. Его аура отозвалась на зов и на появление человека, которого Брайан очень хотел увидеть сейчас. Медленно развернувшись, он встретился взглядом с Элисон, стоящий недалеко в чёрном пальто. Лучи утреннего солнца переливались на тёмных прямых волосах. Её задумчивый взгляд сначала был устремлён вдаль, но потом Эллисон увидела Брайана и с широкой улыбкой помахала ему. «Так и будешь стоять там, и даже не подойдёшь?» Эллисон усмехнулась, когда увидела, как Брайан ринулся к ней. Разве мог он упустить это мгновение? Его крепкие руки обхватили её и прижали к себе. Сознание тут же забило тревогу. Брайан сделал широкий шаг назад и посмотрел Эллисон в глаза. «Что ты здесь делаешь? Мы же собирались сходить в кино. Уже забыл?» Брайан внимательно осмотрел улицу. «Ты должна быть не здесь. Хранители же забрали тебя». Эллисон склонила голову набок. «Ты пересмотрел тех фантастических фильмов с Дэйвом и Кайлом? Сэм говорила, что ваши мозги расплавятся. Но я не думала, что...» Брайан хотел спросить у неё про Сэм, но не смог открыть рот. Невидимая сила заставила его замолчать, не говорить о том, чего произносить вслух, не следовало. «Эллисон, что это за место?» Девушка скептически глянула на вывеску клуба. «Нью-Йорк, если быть точнее». Брайан не стал её слушать. Судорожно оглядываясь по сторонам, он пытался зацепиться хотя бы за что-нибудь, что не казалось ему наваждением. «Мне начинает казаться, что ты не рад меня видеть. Ты точно в порядке?» «Как ты выбралась? Почему тебя отпустили? Я знаю, что Домина пытает тебя». «Я всё ещё не понимаю, о чём речь». В её глазах было так много искренности, что Брайан почти задыхался от желания, чтобы всё это оказалось реальностью. «Ты не настоящая», — наконец выдавил он. «Брайан!» Он сделал шаг назад, когда Эллисон попыталась прикоснуться к нему. «Это всё неправда!» Брайану хотелось сбежать. Он чувствовал, что это только образ. Образ Эллисон. Он знал, что её здесь нет. Просто не могло быть. «Ты прав», — неожиданно сказала Эллисон. «Прав, что я пытаюсь обмануть тебя. Я знаю, что я не человек, конечно». но мы договорились больше никогда не возвращаться к этой теме. Помнишь? Та история с Армой осталась в прошлом. Катрина говорила, что ты не вспомнишь». Брайан нахмурился, а потом закрыл глаза. Из-за этого он не увидел, как Элисон подошла к нему и позволил прикоснуться. «Всё было не так, как ты думаешь. Дамина не такая. Она не способна причинить мне вред». Она не способна причинить вред нам всем. Эллисон взяла ладони Брайана и сжала их. Она пытается помочь. Дамина права, Брайан. Она права во всём. Ты бы никогда так не сказала. Ситуация изменилась. Брайан хотел отпустить ладони Эллисон. Но её взгляд, её лицо были такими настоящими. Она улыбалась Брайану, и отводила взгляд в сторону от смущения, когда он смотрел слишком долго. Эллисон привстала на носочки и прикоснулась своей щекой к его. «Прости, что я пытаюсь делать вид, будто ничего не произошло. Я скучала, Брайан. Ты даже не представляешь, как сильно мне тебя не хватало». Её руки медленно поднимались всё выше, достигнув шеи Брайана, а после — и скул. «Каждый раз я возвращаюсь мыслями только к тебе, вспоминая наши разговоры, касания, поцелуи». Эллисон. Брайан пытался отстраниться. Он забыл что-то важное, позволил отобрать ценные воспоминания. «Я помогу тебе забыть всё плохое, Брайан, хотя бы на время». Боль резкой волной прошлась по нему от воспоминаний после той ночи в машине. Это была приятная боль, которая помогла поверить Брайану в то, что рядом с ним сейчас стоит его Эллисон, та, по которой он очень сильно скучал. Эллисон поцеловала его медленно, но требовательно, и в этот момент Брайан потерял контроль. Тоска завладела его сердцем, желание — телом. Это Эллисон, иначе быть не может. Он поверил иллюзии, позволил ей управлять его мыслями. Брайан Собирался и дальше идти на поводу у этого наваждения, пока не приоткрыл глаза и не почувствовал, как холод парализует его. испытание, гардиан, сферы. Три слова ударили словно наотмашь. Брайан прервал поцелуй и сделал несколько неуверенных шагов назад, дожидаясь, когда девушка напротив тоже откроет глаза. Стоило этому произойти, как декорации вокруг них — Посыпались, будто карточный домик. В его испуганные глаза смотрели глаза не менее испуганные. Нить натянулась до предела. Брайан слышал, как стучит его сердце. Также бешено колотилось сердце Сэм, которое смотрело на него таким же отрешённым взглядом.